Глава 16 «Ты меня не слушаешь», — призрак скрестил руки на груди, зависнув напротив меня. «Угу». Я понял, что сказал, встряхнулся и протер глаза руками, затем ответил более правильно. «Я слушаю, но ничего не понимаю». «Сейчас я пытаюсь объяснить тебе элементарные вещи». Григорий придвинулся ко мне, я же инстинктивно сделал шаг назад — «Может, эти вещи и были элементарными в твое время, а сейчас я не понимаю ни слова из того, что ты хочешь до меня донести». Честно ответил я, пристально глядя ему в глаза. «Почтительности тебе, похоже, не привить». Он задумчиво смотрел на меня. Я только отрицательно помотал головой. «Вот к привидению я точно никакой почтительности выражать не собираюсь, даже если это призрак моего знаменитого предка». «Я так и подумал», — добавил он и снова задумался. Я же украдкой зевнул, отвернувшись и поднеся кулак к рту. Все-таки подъем в 5 утра — это не самое лучшее начало дня. Причем разбудить меня забыли и прямо из кровати перенесли в эту проклятую лабораторию, которую я уже ненавижу. А если учесть, что перенос произошел внезапно, через неделю после того, как я бегал по древним туннелям от азарт на меня гоняющего Григория, я-то уже было подумал, что Лазарев мне приснился, тем более синяк на щеке сошел очень быстро, но нет — Гриша просто очень долго размышлял, что следует со мной делать. Не удивлюсь, если мотался в это время за грани, консультировался с прекраснейшей, с какой стороны ко мне подступиться. Сейчас же он пытался довольно нудно и скрупулезно до меня донести особенности магии нашей семьи. Общий смысл я, конечно, улавливал, но, если честно, совершенно не понимал, как новую информацию применять на практике. Но не актуальна она была в большинстве своем в нашем времени. Гриша очень долго молчал после чего отвернулся от меня и отплыл в дальний конец комнаты, заложив руки за спину. «Я знаю, что произошло, почему темные начали так быстро терять позиции, особенно Лазаревы», наконец произнес он. «Наша семья всегда славилась тем, что проводила различные эксперименты, отбирая при этом самые лучшие результаты и затем прививая их нашему древу. Семья всегда специализировалась на науке» перенося свои умозаключения на практику. И это касалось не только нас. Империя процветала. Мы были императорами. Мы всегда находились на вершине власти и всегда этим гордились. Если рождался Лазарев, это означало, что на свет появился необыкновенный ребенок. Умный, красивый, одаренный, практичный, лишенный каких-либо моральных устоев. В общем, идеальный. «То есть полные отморозки без совести в режиме полнейшей безнаказанности», — буркнул я. «Это очень хорошо, что в итоге мы настолько выродились, во мне хотя бы зачатки совести зародились». Лазарев резко развернулся и пристально на меня посмотрел, но никаких замечаний по поводу моего уточнения не сделал. Сам, видимо, все прекрасно понял. «Но потом что-то случилось», — ровно продолжил он спустя минуту молчания. Я до сих пор не могу вычислить этот переломный момент, когда Лазаревы по какой-то причине перестали даже близко подходить к лабораториям. Перестали совершенствоваться, забросили науку, начали постепенно терять нити контроля одну за одной. С этого момента начался упадок, и некогда Великая Империя превратилась в то, что сейчас называется Республикой. Последнее слово он произнес с отвращением — Темные маги выродились настолько, что самый перспективный экземпляр сейчас стоит передо мной, и он просто не знает, он не понимает даже основ некромантии», — сжал губы Гриша, переводя взгляд на мои ноги. Я в это время тоже их внимательно рассматривал, поджимая пальцы, чтобы хоть немного согреть. По понятным причинам я стоял перед ним босиком, а пол в лаборатории был каменным и холодным. «Вот в этом я точно не виноват». Отрывав взгляд от своих ступней, я перевел глаза на Григория. «Ты же сам только что сказал. Семья пришла в упадок, все знания благополучно утеряны, и каждый представитель нашей семейки благополучно опускался все ниже. В итоге дошло до того, что мы начали скрываться от сиюминутной расправы исключительно из-за того, что когда-то были потомками императоров. И неважно, что империя сгинула несколько веков назад. Мне просто неоткуда брать те знания, которые ты так упорно пытаешься из меня вытрясти». «Вот что...» «Давай попробуем выяснить на практике, к чему у тебя есть склонность и развить в тебя хоть какой-нибудь талант для начала». Спокойно перебил меня Григорий. По нему было видно, что он немного растерян. Такого кошмара он точно не ожидал увидеть. «Не думаю, что это хорошая идея», — пробормотал я и сел за стол. Так я хотя бы мог поставить ноги на перекладину стула. Глаза сами собой закрывались, спать хотелось жутко. «Не спать!» Я подорвался и тут же рухнул с неустойчивого стула на пол. Оказывается, я успел слегка задремать, так что крик Гриши прозвучал для меня как набат. «Начнем мы, пожалуй, с самых основ. Открой ящик стола, вон он прямо там, где ты только что сидел». Я поискал взглядом ящик, нашел его, поднялся и открыл, стараясь лишний раз не нарываться. Он-то само совершенство, значит, абсолютно моральный тип и вполне может сделать со мной что-то страшное». А Гриша тем временем продолжал. «Вытаскивай все, что там видишь». Видел я не слишком много, поэтому не стал спорить, а просто вытащил и свалил на стол несколько листов, исписанных мелким неразборчивым почерком. «Почему они сохранились?» — спросил я, а потом ударил себя ладонью по лбу. «Специальное помещение и магии, но, ну, конечно же. Что это?» «Это рецепты простейших зелий». «Они лежали здесь специально для не слишком одаренных учеников. Бери верхний, читай». «Хорошо, почитаем. И что тут у нас?» «Заживляющее модифицированное зелье», — прочитал я вслух. «И для чего оно?» «Это зелье обеспечивает полную остановку кровотечения и даже заживление неглубоких ран». «Полезная вещь». Я быстро пробежался глазами по рецепту. Такая мазь действительно может пригодиться, когда целителя нет в пределах досягаемости. «И что мне делать?» «Читай внимательно, что написано в рецепте, и приступай к изготовлению. Это элементарное зелье, в его приготовлении сложно что-то перепутать», — ответил Гриша, а я слегка поёжился. «Вот как ему объяснить, что алхимия — это вообще не мое. Видел бы он эти чёрные жгуты, которые долбились о мой щит, не был бы так спокоен». Более того, он, скорее всего, отменил бы свое решение начать мое обучение именно с приготовления самого простого зелья. «Ты не выйдешь отсюда, пока не приготовишь все строго по рецепту», — уточнил Григорий. «Но у меня уроки», — попытался я отвертеться от этой не самой лучшей идеи. «Тогда тебе стоит поспешить», — довольно равнодушно ответил призрак, — и поплыл по лаборатории, ненадолго останавливаясь перед клетками с неудачными образцами больной фантазии Лазаревых. «Стой, не стой, а задание за меня никто выполнять не будет, и просто так отсюда не выпустит. Это и так было понятно. Я подошел к многочисленным шкафам, в которых хранились под чарами сохранности банки, заполненные ингредиентами колбы и кульки различных размеров. Хорошо, что все это добро было подписано, и мне не пришлось по цвету и запаху определять, что же находится внутри». Бегло осмотрев содержимое шкафов, принялся читать список того, что мне понадобится в процессе приготовления зелья. «Так что нам требуется?» «Первое — корень бессмертных трав». «Хм, не знаю такого. Нужно посмотреть, что в запасах имеется». Открыв шкаф, я принялся перебирать банки и пакеты в надежде, что найду необходимое. Наконец, я откопал пучок травы с надписью «Трава бессмертных святых» так как ничего больше с названием, содержащим слово «бессмертных» я не нашел, то пришел к заключению, это именно то, что нужно. Растолок странные колючие стебли в ступке и высыпал в колбу, которую нашел в соседнем шкафу. Так, второй ингредиент — лапки таракана. Где-то я их видел в то время, когда искал траву. Лапки нашлись, запечатанные в небольшой пакетик, ровно 10 грамм. Взял весы, положил соответствующую гирьку на одну сторону — и отсыпал нужное количество лапок, уравновешивая чаши. Лапки пошли следом за бессмертной травой. Потом, судя по инструкции, получившуюся смесь нужно было залить раствором кардицепса. Пошарив по шкафам минут 15, я так и не нашел раствора кардицепса. Зато вспомнил, как на последнем занятии по целебной магии нам говорили, это почти одно и то же, что и настой женьшени. Отмерить 10 капель и дать настояться в течение 7 минут. Оставив тараканов настаиваться, я начал в другой колбе мешать вторую часть зелья. Острогал, высушенные шиитаки и экстракт сянгу. Все это стояло рядышком в баночках на третьей полке второго шкафа. По истечении положенного времени смешал содержимое обеих колб. Зелье поменяло окрас на красный и забурлило. Это выглядело немножко подозрительно, но так как никаких предупреждений и сносок на полях рецепта не было, то посчитал, что так и должно было быть. Оставался последний штрих — добавить в варево четыре волоска волчьей шерсти. О, волка я точно где-то видел. Подходя к клеткам Вивария, я обратил внимание на металлический шкаф с торчащим из замка ключом. Бросив взгляд на Гришу, который что-то внимательно изучал на одном из лабораторных столов, я открыл тяжелую металлическую дверцу и присвистнул. «Ничего себе!» Интересно, а зачем в лаборатории Лазаревых находится, не побоюсь этого слова, склад с различными боеприпасами, большую часть которых составляет охотничье огнестрельное оружие? Задать Григорию этот вопрос я не решился. Итак, глядя на тропики животных, мне делалось слегка не по себе. Похоже, дела в этой лаборатории шли не слишком хорошо. Интересно, а все эти неудачи — это причина или следствие начала конца Лазаревых? Еще раз оглянувшись на призрака, я схватил несколько капсулей и навеску пороха, лежащих на отдельной полочке, и закрыл дверцу. Сунув добычу в карман пижамных штанов, я вернулся к выполнению своего задания. Подойдя к виварию вместе с колбой, открыл бокс и безжалостно выдернул положенное количество волосков из шкуры мертвого животного. Бросив волосинки, валое содержимое колбы с облегчением выдохнул. Взрыв моей заживляющей мази застал меня врасплох. Остатки зелья вырвались из колбы, на мгновение зависли в воздухе и затем расплескались на теле великолепного белоснежного животного. Это было последним, что я помню, банально отключившись. Очнулся я от того, что кто-то выл неподалеку на одной ноте, а Гришка Лазарев орал мне в ухо. «Как ты это сделал? У тебя вместо мозгов каша? Иди верни все, как было!» Я встряхнул головой и открыл глаза. «Надо же, мне все же удалось наблюдать тот момент...» когда всегда уравновешенный Григорий Андреевич Лазарев потерял все свое имперское самообладание. Что же тут произошло такого, заставившее его потерять самообладание? Я поднялся на ноги и огляделся. В лаборатории царила полная разруха. Кругом летала пыль и какой-то строительный мусор. Подняв голову, я посмотрел наверх. Так и есть, штукатурка с той части потолка, что располагалась над Виварием, осыпалась. Половина ламп не горела, а некоторые из оставшихся работали с перебоями. Бросив взгляд на одну из клеток, я обнаружил, что от белки бобра осталось только кровавое пятно на полу. Зато во второй я глазам своим не поверил и протер их рукой, потому что в клетке сидел тот самый белоснежный волк и, глядя на меня, своими пронзительными черными глазами завывал на одной ноте. «Как же это так?» Я моргнул, покачнувшись, ощущая слабость во всем теле. «Я бы тебе сказал, как, но материться не хочу!» Продолжал орать Григорий и, пустив в мою сторону пару молний, впрочем до меня не долетевших, уже практически спокойно проговорил. «Расскажи по пунктам, как ты выполнял задание, экспериментатор херов!» Ну вот, говорил, что ругаться не будет. Но, натолкнувшись на взгляд полыхающих призрачным огнем глаз призрака, сразу же начал рассказывать. После упоминания про траву бессмертных святых, Гриша закатил глаза, а на месте, где я с уверенностью поведал, что заменил кардицепс на женьшень, снова сорвался. «Ты какого хрена намешал? Если там написано, что необходимо применить корень бессмертных трав, это значит применить корень бессмертных трав, а не сильно действующую траву святых, и без превращения ее в нечто странное, рожденное твоим больным разумом, оживляющее уже перешагнувших грань этого мира». К концу своего монолога он немного успокоился, и даже начал говорить своим обычным холодным голосом. «Я нашел только траву бессмертных святых, а ты мог бы проверить, все ли правильно, прежде чем я бросил эти травы и тараканов в колбу?» — возразил я. «Да мне даже в голову не могло прийти, что ты не в состоянии найти обычный бессмертник. Этого дерь... Добра хоть косой, коси вон на той клумбе!» И он махнул рукой в один из углов, где действительно находилась клумба с каким-то зеленым растением. «Бессмертник это был или нет, мне неизвестно. Но поверим Григорию, он-то в подобном наверняка лучше меня разбирается». «Ты чем вообще на ботанике занимаешься?» «Откуда я знаю, чем мы там все занимаемся в водовороте карм, чакр и созвездий?» «Кордицепс — это кордицепс, а женьшень — это женьшень. Я не знаю, откуда ты взял, что это взаимозаменяемые растения, когда они даже к разному классу относятся. Вдобавок ко всему...» Именно в этой лаборатории находятся только магические виды жаньшеня. И здесь нет настоев. Среди ингредиентов ты мог найти только настойку. Ты вообще понимаешь, чем настой отличается от настойки? Нет? Так я тебе скажу. Они градусом отличаются. И ты вообще в курсе, что Шитаки и сянгу — это одно и то же?» Вновь начал выходить из себя призрак. Я же больше не пытался возражать. Смысла в этом точно никакого не было. Все его замечания были бы справедливыми, если бы не одно маленькое «но». Мне просто не хватало базовых знаний, а он не хотел меня слушать, когда я пытался это до него донести. Поэтому я молча смотрел на внимательно наблюдавшего за мной волка. Чем больше я на него смотрел, тем больше понимал, что не смогу от него избавиться. «И знаешь, что меня больше всего поражает во всей этой ситуации? То, что ты не умеешь отличить оборотня от волка». Уже практически шипел Лазарев. «И кто бы мне когда-нибудь сказал, чем именно оборотня от волков отличаются?» Я стиснул зубы и сжал кулаки. «Я не знаю, как это у тебя получилось, но здесь до сих пор фонит твоей магией. А ведь у тебя все еще блок на источнике стоит. Я это сразу же проверил. Ты зачем его оживил?» «Я не хотел». «Конечно, не хотел. Еще бы ты хотел». Лазарев сложил руки на груди, не сводя с меня яростного взгляда. «А теперь бери в руки карабин и верни обратно, душу оборотня в иной мир, пока он нас всех не загрыз». «Не буду. тебе то чего бояться, ты уже давно не живой. Это же волк, просто волк. Что он тебе сделал?» «Это оборотень!» — Гриша снова зашипел. «Замерший в своей второй ипостасе», — попытался я донести до него свою точку зрения. «Это не неудачный эксперимент, а живое существо, которое непонятно каким образом смогло вернуться к жизни спустя столько лет». «Ладно, пусть волк живет», — спустя несколько минут проговорил Григорий, видимо, взвесив все «за» и «против». «Но если он поведет себя агрессивно, то ты лично от него избавишься. Ты меня понял?» «Да», — выдохнул я с облегчением. «Как-то он быстро сдался». Я уже мысленно к словесной баталии приготовился, чтобы того переубедить, но этого делать не пришлось. Волк все это время вел себя довольно миролюбиво. Я решительно подошел к клетке и открыл дверь. Зверь долго мялся на пороге, но затем, тряхнув мордой, нерешительно вышел и прижался телом к моей ноге. «И куда ты его собираешься девать?» — поинтересовался Григорий после того, как я навел порядок в разгромленной лаборатории. «Пока здесь побудет, а потом придумаю что-нибудь». Я с трудом разогнулся, бросил тряпку в ведро и рухнул на стул. «Сколько сейчас времени?» «Семь сорок». «Надо же, еще даже трех часов не прошло с тех пор, как меня притащило сюда». «Хм, судя по всему, этот неудавшийся экземпляр действительно, как ты и говорил, застыл в своем втором обличье». Лазарев с задумчивым видом парил вокруг оборотня. «И как ты это понял?» Я лишь пожал плечами, не зная ответа на его вопрос. Мне его словно шепнул кто-то, когда я отстаивал право оборотня на жизнь. Особой опасности он явно не представляет. «Ну хорошо», — добавил он неохотно, — «пусть остается твоим домашним питомцем. Ты хоть имя ему придумал?» «Придумал. Будет у меня Гвейном. Нравится?» Волк сделал движение головой с стороны в сторону. «Не нравится? Но все равно будешь Гвейном». Волк зарычал и попятился назад, вздобив шерсть. «Заткнись, или я, собственно, ручно тебя пристрелю», — обратился к волку Григорий. Убратень сразу замолчал и сел прямо, всем своим видом показывая, что его абсолютно все устраивает. Гриша удовлетворенно кивнул и повернулся ко мне. «Подойди сюда». Я сполз со стула и подошел к стоящему возле книжного шкафа призраку. Григорий сделал почти незаметный пас рукой, и на столик бухнулась огромная книга. «Это что?» Я очень медленно перевел взгляд с книги на предка. «Справочник. Один из лучших. Растения и грибы, использующиеся для приготовления целебных растворов и сильнейших ядов». «Это ботаника», — пискнул я, представив объем того, что мне предлагали выучить. «Это основы. После того, что произошло, я пришел к определенному выводу». Тебе нужно лучше разбираться в базовом предмете. Это старая книга, сейчас таких растений уже никто никогда не встретит. Вместо вот, например, лютика обыкновенного, можно быстрее найти лютик магический, огненный или небесный. Я открыл книгу и немного ее пролистал. Успокаивало то, что большую часть страницы занимало изображение растений, а текст был написан довольно крупным шрифтом. Лазарев провел пальцем по губам и подошел к очередному стеллажу с книгами. «Для закрепления твоих познаний и их систематизации я также даю тебе на ознакомление вот это». Он взмахнул рукой, и еще более увесистый том лег поверх предыдущего фолианта. «Вот, это как раз свойства и отличия разных магических растений от их немагических собратьев. Изучай». «Так я это пойду почитаю?» — неуверенно спросил я, пытаясь быть предельно вежливым с этой отрыжкой Империи. «Да, да, иди, а я пока детально продумаю план обучения и, самое главное, систему наказания. А то что-то мне подсказывает, что без весомого стимула ничего хорошего у нас с тобой не получится. К тому же, если ты не будешь хорошо мотивирован, то, скорее всего, взорвешь эту школу и пешком через болото домой направишься вместе со своим оборотнем». И он махнул рукой, истинно императорским жестом отправляя меня в освояси.